Глава 1. Алексей. Без всякого преувеличения Алексей Ранцов мог бы назвать себя человеком уникальным. Еще бы не каждый из смертных может похвастаться тем, что напрямую общался со своим ангелом-хранителем, да еще побывал на высшем суде где решалась судьба этого самого ангела. А Алексею довелось все это пережить. Довелось раньше положенного срока попасть на небеса и узнать там всю историю своего ангела, от его самых первых подопечных, тех, которых кто-то хранил много веков назад, до своей собственной судьбы. Не той судьбы, которую он прожил на самом деле и которая, разумеется, ему самому хорошо известна, а той, что была предопределена свыше записано в Великой книге судеб. Как выяснил Алексей, это оказались два совершенно разных жизненных пути. Сам-то Алеша думал, что его предназначение — быть писателем, и действительно профессионально занимался литературой и достиг немалых успехов на этом поприще. Но там, наверху, ему стало известно, что это был ложный, неправильный путь. На роду ему написано заниматься совсем другим делом, автомобильным бизнесом. И ведь чувствовал Алексей, всегда чувствовал, что это занятие ему нравится, его всегда к нему тянуло, но верный указанием собственного хранителя он всю жизнь занимался не своим делом. Впрочем, своего ангела он в этом не обвинял. Все, что случилось, стало результатом не злого умысла, а досадной ошибки. Однако итогом всех этих запутанных событий стало преждевременная смерть Алексея. К счастью, не настоящая смерть, а только клиническая, из состояние которой его сумел вывести пожилой главврач сельской больницы. Спустившись с небес на землю в самом, что ни на есть буквальном смысле этого слова и понаблюдав, словно со стороны за тем, как его собственная душа возвращается в его же собственное тело, Алексей потерял сознание. В себя он пришел уже в палате и, настороженно прислушиваясь к ощущениям, понял, что чувствует себя, тем более для человека, вернувшегося с того света, очень даже неплохо. Ничего не болело, сердце билось спокойно и ровно. Если бы не слабость и легкое головокружение, он мог бы назвать себя абсолютно здоровым. Лежал Алексей в отдельной палате, что его очень удивило. Больница зареченская небольшого районного центра на окраине Московской области, располагалась в бывшей барской усадьбе. Старинное здание давно требовало ремонта, состояние оборудования, мебели и всего прочего, от постельных принадлежностей до питания и оснащения лекарствами, тоже явно оставляло желать лучшего. Но в небольшой палате было тепло и даже, как ни странно, уютно. Вероятно, благодаря занавескам на высоких окнах, зеленым, с веселым рисунком. Удивило Алексея обращение персонала. И медсестры, молоденькая белокурая хохотушка Машенька, и другая, постаршая Нина, в лице которой явно прослеживались кавказские черты, и нянечки, и сам главврач Олег Ефимович, невысокий и почти лысый, если не считать крохотного венчика седых волос на затылке, все были очень внимательны и заботливы к Алексею. Такое чувство, что... «Я единственный пациент в больнице», — подумалось писателю, «или что мое пребывание здесь хорошо оплачено». Но пациентов в больнице было полно, он быстро это понял, прислушиваясь к доносящимся из коридора звукам и глядя через окно в больничный сад, где, пользуясь последними теплыми днями уходящего лета, пришедшими на смену дождям, прогуливалась разношерстная публика в шлепанцах, пижамах, халатах и тренировочных костюмах. А заплатить за свое содержание в клинике Алексей не успел, да и нечем ему было это сделать. В больнице он оказался в своей домашней одежде, любимых старых джинсах, сильно обтрепанных внизу, футболке с длинными рукавами, которую уже несколько лет не надевал на выход, и босиком. Признаться, первое время Алеша вообще не представлял, как он оказался в больнице. Загадку разрешил Олег Ефимович, который сказал, что Алексея доставил сосед на старом голубом москвиче. «А, так вот оно что!» — смекнул Алеша. «Это Виктор, фермер, который продает молоко и мед, привез меня сюда. Наверное, он заехал со своим товаром, увидел, что мне плохо, и привез меня сюда. Странно, что я ничего этого не помню». Впрочем, после событий, которые со мной произошли... Можно забыть все на свете. Удивляться тут особенно нечему. И, скорее всего, Виктор сказал врачам, что я известный писатель, состоятельный человек, поэтому ко мне такое отношение. Что ж, надо будет это отношение оправдать и как следует отблагодарить весь персонал и Олега Ефимовича, конечно, в первую очередь. Поскольку у него не было с собой даже самого необходимого, он выпросил у Машеньки мобильник, пообещав сразу же, как только сможет, пополнить ее счет. Раздумывать, кому именно позвонить, долго не пришлось. Собственно, у Алексея имелся только один человек, к которому он мог обратиться за помощью. К счастью, телефон Риты он помнил наизусть. Надо отдать должное Рите. Бывшая жена, или, если быть точными, бывшая вторая жена Алексея, Психолог по профессии никогда не теряла хладнокровие, и на нее можно было положиться в любой самой непростой ситуации. Вот и теперь она не стала ахать и охать, а меньше чем за минуту выяснила, в каком он состоянии, где находится и чем она, Рита, может помочь. — Выезжаю сейчас же, — заявила она. Сначала заеду в Акулово, к тебе домой, возьму все, что нужно, потом в Зареченск в больницу. кто что привезти, я записываю. Еще недавно слова к тебе по отношению к общему их с и дому в Акулове, дому, модернизацию которого она сама спроектировала, в котором прожила столько лет, где родились и росли их дети Лиза и Вася, неприятно задели бы Алексея. Но теперь, как ни странно, Ему это было совершенно безразлично. Он лишь обрадовался тому, что к вечеру здесь появится близкий человек. Привезет необходимые вещи, без которых Алексей уже начал испытывать дискомфорт, и выслушает его рассказ о тех удивительных событиях, которые с ним произошли. Однако вышло так, что он поделился своей историей еще до приезда Риты с другим человеком. Совершая вечерний обход... Олег Ефимович взглянул к нему и был приятно удивлен состоянием Алексея. «Удивительно! Просто удивительно!» — восклицал главврач, осматривая больного. «Пульс нормальный. Состояние такое, что хоть сейчас вас в космос посылай». Алексей поймал себя на том, что все время ждет от него обращения к себе «батенька». до да чего же все-таки прочно въелись в наше сознание стереотипы?» Надо обязательно написать об этом в следующей книге. Хотя стоп. Ведь он же решил, что не будет больше писать книг. «Знаете, Олег Ефимович, а у меня ведь необычная клиническая смерть была», — доверительно сказал он. Пожилой доктор как-то особенно располагал к себе. С ним хотелось делиться всем, что на душе, и Алексей ни минуты не сомневался, что поступает правильно. «Вот как?» На писателя обратился заинтересованный взгляд. «И в чем же необычность?» «Я ведь не просто был без сознания. Я побывал на том свете». «Ну что ж, можно и так сказать. Тем более вам, писателю, сам Бог велел так выразиться. Вы остались живы действительно чудом. Благодарите вашего соседа на москвиче». «Я очень благодарен и ему, и вам, но об этом позже. А сейчас я говорю о другом». Видите ли, в то время, пока я, пока мое тело лежало тут в отключке, душа успела побывать на небесах. Понимаете, это некрасивый красивый речевой оборот, не художественный образ. Я действительно там был. Видел своего ангела-хранителя и других ангелов, узнал, что мне предназначалось по книге судеб, выяснил, что все это время жил чужой, не своей жизнью. «Дорогой мой Алексей Григорьевич...» Врач ласково похлопал его по руке. — Вы слишком много разговариваете, да еще и волнуетесь. Успокойтесь. Сейчас вам лишние эмоции совершенно ни к чему. — Но я отлично себя чувствую, — возразил Алексей. — Хоть сейчас могу встать и отправляться домой. — Нет уж. Этого тем более делать не стоит, — насупился доктор. — И не думайте. — Раньше, чем через три недели, вас никто отсюда не отпустит. Инфаркт это вам не пустяки, сердцем не шутят. Так что отдыхайте пока, а поговорим позже. Вы связались с родными? Да, я позвонил бывшей жене. Она приедет из Москвы как только сможет. Ну вот и чудесно. Я распоряжусь, чтобы охрана ее пропустила в любое время. До завтра, Алексей Григорьевич». Реакция врача на его рассказ сильно разочаровала бывшего писателя. Он почему-то был уверен, что такой человек, как Олег Ефимович, должен непременно заинтересоваться случившимся с Алексеем, начать расспрашивать, узнавать подробности. Но этого не произошло. Неужели врач не поверил ему или счел его слова бредом? Ладно, завтра они вернутся к этому разговору, и он, Алексей, Как следует все объяснит. Рита приехала, когда за окном уже начали сгущаться синие августовские сумерки. «Вроде не пятница, а такие пробки на выезде из Москвы! Ужас!» — пожаловалась она, бухая на стул рядом с его кроватью объемную спортивную сумку. «Ты как? Выглядишь молодцом. Я, признаться, ожидала куда более худшего». Держи свое добро, а я пока сбегаю врача поищу, он, говорят, еще не ушел. От одного вида риты и ержеватых волос, и таких родных веснушек, задорно рассыпанных по всему лицу, от звука ровного грудного голоса Алексею всегда становилось как-то легче, спокойнее на душе. И сегодняшний день не стал исключением. Когда забывшей женой закрылась дверь палаты. Писатель расстегнул молнию на сумке, и первым, что он увидел, оказался видневшийся из внутреннего кармана мобильник и зарядка к нему с аккуратно свернутым шнуром. Сам Алексей уже давно потерял эту зарядку, поскольку, пребывая в депрессии, сто лет не пользовался телефоном. А Рита ее сразу нашла. Приподнявшись на постели, Алексей воткнул вилку в розетку у изголовья кровати. Телефон мигнул дисплеем. И тут же зазвонил. «Леша!» — раздался в трубке голос Вероники, его первой жены. «Ну, слава богу! А то я звоню-звоню, а ты все недоступен. Леш, с тобой все в порядке? А то меня Павлушка напугал. Звонит и говорит, мам, свяжись с папой. Я тут сон нехороший про него видел. Убедись, что все в порядке, а то я до него дозвониться не могу. Вот я тебя и набираю целый день, а ты вне зоны». Алексей был растроган. Вот что значит, оказывается, голос крови. Вероника с Павлом живут за тысячи километров от него, в Швейцарии, и все равно сын, который уже бог знает, сколько времени не видел отца, почувствовал, что с ним что-то случилось. И Вероника... «Сейчас уже все в порядке», — заверил он. «Волноваться не о чем. Но действительно было нехорошо. Вернее, нет, не так. Я не болел, я временно умер, и моя душа взлетела на небо». «Знаешь, Вероника, я был в раю. Я видел ангелов. Это, скажу тебе, непередаваемое ощущение. Но я должен, я обязан все рассказать и тебе, и Павлу, и всем остальным». «Это твой новый роман, да?» — спросила бывшая жена. «Очень интересно. Обязательно пришли экземпляр, когда он выйдет. А лучше даже два. Мне и Паше. Присылай на мой адрес, а я сама переправлю его Павлу в университет. Так будет быстрее». «Вероника, ты не поняла!» — от досады Алексей даже повысил голос. «Это не роман, это реальность! Все, что происходило со мной на самом деле!» «Всегда восхищалась твоим богатым воображением», — услышал он в ответ. «Ты действительно гениальный писатель, Алеша!» «Ладно, я перезвоню. Пока!» — буркнул Алексей, и поскорее, чтобы не сорваться, нажал кнопку отбоя. В душе клокотала злость. Впрочем, что злиться на Веронику, она всегда была только глупой домашней курицей, не то что Рита. Вот сейчас Рита вернется от врача, он расскажет ей все, уж она-то поймет».